«Стефан Вайнфельд, бутылка коньяка». Мак Крайк-старший взглянул на Нахала и спросил, «Откуда вы взялись?» В его голосе не чувствовалось зла, скорее всего, в нем было удивление, даже любопытство. «Вы уговорили их или подкупили? Не поверю, чтобы вам удалось их обмануть». Молодой человек пожал плечами. «Ваши сторожа нечувствительны, как камень, а если бы я располагал достаточной суммой для их подкупа, то не стал обращаться к вам. Я вошел через окно». Мак Крайк рассмеялся. А «Через окно? В комнату, находящуюся на двенадцатом этаже небоскреба с гладкими стенами и стекла алюминия?» Юноша молчал. В это молчание было что-то, заставившее МакКрайга еще раз взглянуть на непрошенного гостя. По сути дела, то, что кто-то может прорваться сквозь кордон агентов охраны, казалось ему столь же невероятным, как и проникновение через окно. Однако юноша стоял перед ним. А поскольку Крайк не верил сверхъестественной силы, Он был склонен лишиться некоторой суммы ради того, чтобы раскрыть загадку. «Как вы сюда попали?» «Даю сто долларов за идею, Гарольд!» В дверях смежной комнаты появился молчаливый МакКрайк-младший. «Выпиши чек на сто долларов». «Не надо. Достаточно, если вы уделите мне десять минут». Юноша без приглашения уселся в кресло и положил на колени пухлую картонную папку. «Вы не отвечали на мои письма и телефонные звонки», — начал он. «Это, вероятно, не имеет отношения к делу», — прервал МакКрайк-старший. «Представьте себе, что имеет», — спокойно возразил юноша. «Я хотел лично вам предложить изобретение, которое может сыграть важную роль в развитии цивилизации». МакКрайк-старший, привыкший к подобным предложениям, коротко сказал... «Хорошо. Что это за изобретение?» «Таблетки. Антигравитационные таблетки», — сказал юноша. Приняв такую таблетку, человек уже не подчиняется силе притяжения Земли. Ему достаточно легчайшего толчка, чтобы оказаться на значительной высоте. Есть такой вид спорта — джумпинг. Он основан на уравновешивании веса тела шаром, наполненным газом. Человек, подвешенный к такому шару, словно получает семимильные сапоги. Так вот, одна моя таблетка без всяких хлопот открывает перед вами гораздо большие возможности. Он на минуту замолчал, а маг Крайк-младший, до сих пор только слушавший, спросил. «Не понимаю, вы собираетесь свести спорт к глотанию пилюль?» Юноша обиделся. Мои таблетки имеют колоссальное практическое значение. Перемещение в пространстве без помощи каких-либо аппаратов решит транспортные проблемы в болотистых и горных районах. Станет рентабельной разработка труднодоступных месторождений. Значительно облегчится вербовка рабочих на некоторые предприятия, поскольку отпадут заботы с доставкой. Я мог бы привести вам тысячи примеров, но ограничусь еще одним – Таблетки будут особенно полезны для тренировки космонавтов, отправляющихся на Луну. «А не могли бы вы сказать, мистер?» – начал Маккрайк-младший. «Моя фамилия Форнсуорн. Я просто хотел бы узнать, человек, проглотивший пилюлю, заболевает, простите мне, подобное выражение невесомостью на всю жизнь или время действия ваших пилюль ограничено?» «Увы, ограничено» признался Форнс но при массовом производстве стоимость таблеток будет настолько мала, что даже их частое употребление не составит финансовой проблемы. «Я боюсь не этого», – сказал МакКрайк-младший, – «а последствия потери невесомости человеком, который оказался на высоте, скажем, 20 метров. Падение с такой высоты – верная смерть. Это было бы не очень удачной рекламой для нашей фирмы». «О, можете быть совершенно спокойны. Переход из состояния невесомости происходит постепенно. Человек плавно снижается и мягко опускается на землю. Хорошо, а не можете ли вы продемонстрировать действия вашей пилюли?» «Но ведь я попал сюда, воспользовавшись одной из них», — сказал Форн-суорн. «Я оттолкнулся достаточно сильно» а оказавшись напротив окна, ухватился за раму. К счастью, окно было раскрыто, так что войти в комнату уже не составило труда. — Вы запатентовали свое изобретение? — спросил МакКрайк-младший. — Увы, у меня нет денег для оплаты патента. Опыты съели все. Я вынужден продать изобретение. Надеюсь, что представляемый вами концерн «Дженерал Обструкшн» «Во имя интересов человечества и фирмы...» «Мистер Форнсворн, прервал Маккрайк-старший. «Я хотел бы увидеть, как действуют антигравитационные таблетки». Форнсуорн смутился. «К сожалению, из-за материальных затруднений и высокой стоимости опытной продукции я сделал всего две таблетки. Одну я использовал для того, чтобы попасть к вам, а вторую...» Он начал шарить по карманам. Наконец, в отчаянии сказал. Именно этого я и боялся. Я оставил ее в лаборатории. Но если вы хотите, то я сейчас... Не надо! Прервал его МакКрайк-старший. Но здесь... Форнсворн хлопнул ладонью по папке. Теоретические выкладки и описание технологического процесса. «Правда, у меня не было денег на перепечатку, но если бы вы пожелали с этим ознакомиться, конечно, этого недостаточно для получения патента, но я могу в любой момент». «Не надо!» — Мак Крайк-младший повторил слова отца. Однако тот с некоторым интересом спросил, «Сколько вы хотите за свое изобретение?» «Миллион, полмиллиона». Форнс Уорн вопросительно взглянул на него. «Изобретение стоит гораздо больше, но я в затруднительном положении. Я дам вам за эту папку десять тысяч долларов». «Да вы смеетесь!» — возмутился изобретатель. «Послушайте, Форнс Уорн, вы сами сказали того, что в этой папке недостаточно для патентной заявки. Я не могу наскрести из этого и доллара а вам плачу 10 тысяч. Прежде чем мои люди реализуют ваши бумаги, вы, имея деньги, без труда получите патент. Что вы с ним сделаете, ваше дело. Хотя нет, вы должны выкупить патент, но деньги я дам при условии, что позже вы обратитесь к бульвару из Spilders and Company. Согласны? Это же ваши конкуренты. Это уже мое дело. Согласны? Форнсворн протянул папку. «Мальчик мой, выпиши чек на 10000 тысяч». МакКрайк нажал кнопку звонка. «Вот чек», — сказал МакКрайк-младший. «Учитывая все, мистер Форнсворн должен поставить тебе рюмку-коньяку». «Целую бутылку», — пообещал изобретатель. В кабинет вошел начальник охраны. «Мистер Барнер». Обратился к нему МакКрайг-старший, голос которого теперь не обещал ничего хорошего. «Вы проводите нашего гостя и вернетесь сюда. Я хочу вам кое-что сказать». МакКрайги ждали возвращения Барнера. «Отец, ты действительно веришь в изобретение этого парня? Думаешь, папка стоит десяти тысяч?» «Мой мальчик, я заплатил эту сумму, чтобы доказать Барнеру, что он даром ест хлеб. Теперь он вывернется наизнанку, чтобы реабилитироваться, а мне именно этого и надо. А антигравитационные таблетки?» Мак Крайк-старший встал, как бы взвешивая в руке полученную от Форнсворна папку и, выйдя из-за стола, бросил ее в горящий камин. «Этот тип обыкновенный мошенник». Его прервал стук в окно. Оба МакКрайга обернулись. За стеклом с бутылкой коньяка в протянутой руке висел в воздухе Форнсворн. Конец рассказа.